Духовная работа учителя с учеником. Ученичество как привилегия. 29 августа 34 -го. Поговорим о принятых, сужденных учениках и ученичестве вообще. Многие по невежеству думают, что достаточно прочитать книги учения и выразить желание стать учеником того или иного великого учителя, из Белого Братства, чтобы уже быть готовым к такому принятию. Но почти никто не задумывается над тем, что сделали они в этой жизни, чтобы стать достойными такой величайшей привилегии. Именно величайшей. И нужно понимать, в чем она заключается, прежде чем получить ее. Ведь большинство в наивности своей убеждено, что великие учителя мучительно ищут себе учеников и готовы принять с распростертыми объятиями любого человека, выразившего такое желание. Нет больше заблуждения. Учителя не ищут учеников. Но основное правило гласит, что именно ученик должен искать и найти. Но в то же время учителя действительно ищут каждую возможность пролить помощь на общее благо через разные каналы. Потому мы встречаем прекрасные книжечки, написанные чисто автоматическим путем через многих чистых психиков. И нередко эти психики после написания книжечки никогда больше не слышат об авторе, давшем им ту или иную жемчужину, даже не знают имени его ибо часто мудрость передается учителями и через своих учеников, находящихся в тонком мире. Также эти психики не проходят определенной дисциплины, которой подлежат принятые ученики. Главным неприложным признаком близости к учителю будет получение непрестанно даваемого океана учения. При полном Знание источника, широкая строительная деятельность, получение указов, знание будущего и точных сроков и, конечно, самый характер и образ жизни такого ученика.